санитарки и крестные на войне. Если юную Клару охватила такая любовь к Лизбет, произошло это, разумеется, потому, что ей теперь редко случалось сталкиваться с молодыми людьми. Ведь девушка чувствует себя запертой в гинекее, который, впрочем, как все институции, оставляет кое-какие отдушины. Она поддерживает переписку с несколькими военными крестниками, Время от времени приходит открытка от одного почти что друга дней былых, который, улучив свободную минутку, задумывается о том, что мы, должно быть, именно сейчас становимся по-настоящему женственными созданиями. Она регулярно посещает госпиталь, где возят тяжелую тележку с книгами от одной кровати к другой. Причем эти солдаты подчас самцы в большей степени, нежели им пристало. Девушка отмечает, что попадаются такие раненые, которые, по крайней мере, на словах, начинают зариться на мое тело. Разумеется, потому, что на безрыбье и рак рыба. Кроме того, начиная с июля 1915 года, солдаты получают, по крайней мере, в теории, право каждые четыре месяца брать увольнительную на срок от четырех до десяти дней. Разумеется, этот отдых может продолжаться и дольше, если они серьезно ранены. Именно так происходит с Марселем, некогда первым Кларином, партнером по флирту. Он получил в бою осколочное ранение в область почек и эвакуирован в Париж. Девушка навещает его дважды в неделю, и мать Марселя уже обращается с ней, отчасти как с невестой, своего сына. Это смущает Клару, кажется ей ненужным кривляньем, призванным скрыть оскал смерти, которая вскоре унесет молодого человека. Эти отдушины геникея кажутся Клари Мальро недостаточными, ничтожными. Они не позволяют ей осуществить свои чаяния, продолжить воспитание чувств. Но все же флирт, игра в обольщение, нередко завязывается между солдатами и ключевыми женскими фигурами, какими в годы войны стали почти официально санитарки и так называемые крестные. Санитарки, девушки и женщины, по большей части из привилегированных слоев, для той эпохи бесспорно самые восхваляемые из действующих лиц женского пола. Они и на фронте, и в тылу не только оказывают раненым медицинскую помощь, но и дарят им нежную заботу, любовь, веселье. Склоняясь над изголовьем солдат, словно над колыбелью своих детей, они ободряют, утешают, бдят над умирающими. Им последним страдальцы открывают душу. Историк Леон Абансур отмечает, что благодаря им воины обретали иллюзию семьи, столь желанное женское присутствие. В них они видели хотя бы образ своих матерей, Сестер, невест, ибо они являют пример безграничной преданности В совершенстве воплощая лик матери, Марии и Мадонны Не зря же их прозвали белыми ангелами, монахинями Отечества Тем не менее отношения, что складывались у них с ранеными Не всегда свободны от двусмысленности Санитарки остаются дочерьми Евы И как таковые отмечены, подчеркивает доктор Гио, той особой предрасположенностью, что фатально неосознанно обрекает женщин, даже наименее кокетливых и самых простодушных, обращать на всех и пускать вход на перекор всему власть своей обольстительности. Санитарки пускаются в эти игры тем легче, что солдаты после долгого ожидания, сидения в окопах где всякий день смотрели смерти в лицо, охвачены яростной, неутомимой жаждой любви. На фронте, как вспоминает Андре Кан, лотарингский адвокат, служивший в годы войны санитаром, притупление интеллекта, недостаток коренных жизненных интересов, отсутствие женского общества превращали нас в юных дикарей. Увольнительные когда можно свидиться с невестой женой или матерью, солдатам выпадают редко. Да если удается повидать семью, отпускника зачастую томит ощущение, что близким не понять всего ужаса окопной жизни. Когда Марис, брат Клары Мальро, впервые приезжает в отпуск в 1916 году, он даже говорит с трудом: « Прибыл страшно неприветливый, сразу швырнул в ванну с кипятком свою одежду, кишащую вшами и ставшую серо-голубой. Мне показалось, что он нас ненавидит. Немного позже юный фронтовик рассказал сестре, что его окоп полон крыс, и ему пришлось выбирать между этой ямой и другой, где вода доходила до колен. В дни своей второй увольнительной Морис Напротив, чрезвычайно болтлив. Все говорит, не может остановиться. Но это потому, что он в бешенстве, топает ногами от гнева и возмущения. На улице он орет, что штатские ему противны. Надо сказать, что к тому времени патриотические раши воодушевления первых месяцев войны до странности притупились. Начиная с 1916 года в Париже возобновляется фривольная суета. Залы синема опять гостеприимно распахивают двери. В разгар битвы под Верденом в театре Ренессанс играют три часа безумного хохота. Водевиль и Мюзик холл пользуются неимоверным успехом. В 1917 американцы Прибывшие на помощь Тройственному Союзу привезли с собой новые танцы и музыку. Рэг-тайм, блюз, уан-степ, фокстрот. Открылись первые дансинги. На курортах, на побережье снова закипела привычная светская жизнь. Некоторые женщины, как отмечают негодующие моралисты, разгуливают с голыми руками и голыми плечами. У них, мол, одна забота, понравится, привлечь к себе внимание. Им только и надо, что привлекать взгляды, возбуждать у прохожих желания, и это в то время, когда проливается столько крови, на карту поставлена «Судьба Франции», цитирует инвективы возмущенного современника исследовательницы той эпохи Франсуаза Тебо. Перед концом войны парочки штатских в тылу танцуют, развлекаются, флиртуют напропалую. Жены обманывают своих мужей в тот самый момент, когда те находятся под пулеметным огнем. Конечно, не все женщины такие дьяволы воплоти. Много есть добродетельных супруг и невест, преданно ждущих возвращения воинов. Но между солдатами и их семьями зачастую уже разверзлась пропасть непонимания. Даже если солдаты не упрекают своих жен и сестер за их беспечность и легкомыслие, они все-таки злятся на них за то, что те не сознают всей глубины их смятения. На фронте контакты с женщинами, разумеется, еще более затруднительны. На отдыхе, во время постоя в прифронтовых селениях солдаты устремляются за юбками, пленяясь то девицы из почты, то учительницей, то служанкой в кафе. Делается гора покупок, чтобы понравиться бокалейщице. Осыпать ее галантными комплиментами или попросту поглядеть на светлые кудри, на тонкую шею, на холеные руки, как объясняется Роландо Желез в своей книге, выпущенной через несколько лет после войны. Увы, селянки лишь изредка откликаются на эти мужские авансы. Как замечает тот же автор, мудрено нравится женщинам, когда для того, чтобы принарядиться, у вас только и есть, что выгоревшая куртка, едва прикрывающая зад, потрепанные краги, до да башмаки, подбитые гвоздями. А доктор Гео резюмирует «Слава воина — это грязь женщина такого не любит». Итак, так фронтовикам приходится довольствоваться мечтами, фантазиями, перепиской с кем-нибудь из тех, кто остался в тылу. Когда желание слишком уж допекает, остаются публичные дома. Уж они-то работают с полной загрузкой. Все четыре года, пока длится война, каждая девушка из веселого заведения обслуживает по 50-60 мужчин ежедневно. При подобных обстоятельствах санитарка для военного — истинное утешение, ангел, спустившийся с небес, воплощение матери и родной сестры, та, что делит с ним опасности войны и противоборство со смертью. И в то же время эта женщина — существо противоположного пола. В крови и слезах, в страдании и страхе возникают очень крепкие, Весьма двусмысленные и вполне телесные узы. Порой солдаты вцепляются в санитарок, Словно тонущие в спасательный круг. Таков бретонский моряк, Которого Леклерк изобразил в поэме О войне санитарка. Там идет речь о девушке, Чей жених погиб за Францию. Она дает торжественную клятву Невинность сохранить души и тело, Чтоб, как свеча, навек остаться белой. Упав на холмик, где уснул герой, она рыдала над своей судьбой, но вот утешилась молитвой жаркой и облачилась в платье санитарки. Посвятив свою жизнь заботе о раненых, эта девушка всецело предана долгу. Оделя лишь печется с утра до ночи. Над ложем воинов, истерзанных страданием, склоняется, исполнена внимание, заботлива к любому, как сестра, но... Однажды вечером с бретонским моряком Она сидела, явно не жильцом, Он с пулею в груди метался и хрипел, Не старше двадцати дитя он жить хотел, Но смерть ревнивая уже пришла к нему, Добычи не уступит никому. Несчастный бредил ты, моя Ивонна, любимая. Принимая санитарку за свою невесту, Юноша жалуется ей, что не хочет умирать, Зовет ее уйти с ним, затеряться в лесах. Она молится и плачет, закрыв покрывалом лицо, А он вдруг, вцепившись рукой исхудалой, Привлек ее к себе. Дрожа санитарка к нему наклонилась, С ужасной игрой она сердцем смирилась. «Моя дорогая!» — он звал в забытии, «О, дай же мне сладкие губы твои!» В последнем порыве угасающей жизни Моряк, хрипя икая, Силой прижимает к себе санитарку, Целует как любовник, жадно, яростно, С тем и умирает. А санитарка, покинув на рассвете бездыханное тело, С видом помешанной, бредет куда-то, утирая слезы. Тон стихотворного повествования Исполнен трагической патетики. Любовная игра, что завязывается между солдатом и санитаркой, Названа ужасной. Впрочем, автор нигде не определяет ее как флирт. Это слово, без сомнения, представляется ему слишком фривольным. Поцелуй, которым обмениваются персонажи, да не первым волнением плоти, а смерти. Да и место действия так далеко от светских гостиных, где флирт шутлив и беспечен. Тем не менее, речь идет именно об игре в обольщении, сколь бы она ни была болезненной. И вот в чем новизна, эту игру не бронят, как поносили флирт в прекрасную эпоху, а напротив прославляют. Он возникает как спасительный проблеск, последнее дуновение жизни, неспосланное умирающему. Другое утешение для фронтовика, иной род дозволенного флирта в годы Первой мировой войны, связан с отношениями солдата и его крестной. Что такое военное крестное? Очаровательное установление. Это признает даже Марис Борес, даром, что заядлый консерватор. Крестными становятся юные девушки, матери семейства, бабушки, привлеченные к делам благотворительности или просто откликнувшиеся на объявление с предложением знакомства. Они берут на себя задачу поддерживать моральный дух воинов в особенности одиноких, холостяков, сирот или тех, чьи семьи оказались на оккупированной территории. Этим солдатам военная крестная оказывает моральную и материальную поддержку, посылает ему письма, посылки, слова ободрения. Историк Франсуазе Тебо отмечает, что во имя патриотического милосердия приличным девушкам Позволено переписываться с незнакомыми мужчинами. Переписываться и будить в них мечтания. Ибо роль и бороль военный крестный состоит не только в том, чтобы по матерински заботиться о своем крестнике, но и в том, чтобы приятно будоражить его воображение. В ней, как и в представлении о санитарке, сливаются два женских образа: матери и чаровницы чаровницы, которая уже отнюдь не воспринимается как шлюха, но отвлекает от кошмарных наваждений войны. Фронтовики-артиллеристы получают удовольствие, бомбардируя любовными посланиями не слишком сварливых крестных, как говорилось в одном из газетных объявлений тех лет. Письма в конвертах и открытки, что они им шлют, часто нежны, а порой и шаловливы. Вы просите назначить вам кару за ваше небольшое опоздание. 24 мая 1918 года пишет своей военный крестной некторолан Дефлиссель. Могу ли я сделать это, я, который вправе куда более сурово корить вас за то, что мне пришлось долго медлить с ответом? В ожидании причитающегося мне нагоняя, налагаю на вас штраф, поскольку ваш промах — был совершен, когда я еще не провинился. Выдать мне десять полновесных лапзаний умозрительно, например, так. Два в самые губы, еще два в уголки рта, по два в каждый глаз и в обе щеки. Если будете проездом в Париже между серединой апреля и началом мая, сообщите мне об этом, моя крошка Джейн. Если я смогу встретиться с вами, это доставит мне величайшее удовольствие. Тогда уж я потребую у вас, и отнюдь не умозрительно, а материально все те поцелуи, что вы дарили мне в письмах, и те, коими сопровождались моменты, когда я и спрашивал прощения, и получал его. Заметим, что эту свою крошку Джейн Роланди Флиссель в глаза не видел». Он ведь только надеется встретиться с ней в Париже. Это военная крестная, кто она в сущности такая? Престарелая седовласая дама, мать семейства или хорошенькая девушка, возможная невеста? Другой крестник, герой стихотворения клерка, крестная фронтовика, так пишет своей корреспондентке. «Что знаю я о вас? Смешной вопрос. Всего лишь имя это очень мало». Блондинка, чей румянец ярче рос, Шатенка с видом кротким и усталым. А может, бабушка с седою головой, Давным-давно живущая на свете. И только вспоминаете порой, Что и у вас когда-то были дети. Ах, крестная, не все ли мне равно? Вы, женщина, вы обо мне скорбите, Тревожитесь, что станется со мной, Когда в меня стреляют, вы дрожите. Такую женщину солдат готов любить, кем бы она ни была, всем сердцем, искренне и простодушно. Показательный факт. Обольщение в этом случае зачастую возникает независимо от возраста и общественного положения дамы. «Если ты не прекратишь бомбардировать своего фронтовика такими зажигательными письмами, я пошлю ему твой портрет», — грозит старик, — своей тоже весьма зрелой половине. Такая карикатурная сценка мелькнула в большой ежедневной газете той поры. Некоторые солдаты затевали переписку с военной крестной, даже несмотря на то, что уже были женаты. Так случилось с Базилем Же, сыном крестьян с Корсики. Когда вспыхнула война, его мобилизовали, он попал в 173-й пехотный полк, и очень скоро оказался на фронте. Он много испытал, побывал под огнем и на Марне, участвовал в сражении на Эне, затем был отправлен в Марсель, чтобы войти в состав экспедиции на Дарданеллы, призванный открыть второй фронт, дабы облегчить положение на французских рубежах. Но на корабль, идущий в Турцию, их погрузили не сразу. Пришлось на пять дней раскинуть лагерь в Салон-де-Прованс, поставив свои палатки прямо на городской площади. Базиль оказывается в самом центре организационных хлопот, поскольку он капрал Каптенармус, отвечает за снабжение провиантом. Когда войска под барабанный бой вступили в город, молодая красавица Анна, секретарь-машинистка с салона, выскочила на улицу. Заслышав барабаны, она тотчас почувствовала, что ее сердце вдруг забилось очень сильно. Ее овладело предчувствие, что среди этих красивых солдат находится отец ее будущих детей. И вот на следующий день Базиль отправляется на фабрику, чтобы запастись маслом, и лицом к лицу сталкивается с Анной. Ему тридцать лет, ей восемнадцать. Любовь с первого взгляда поражает их, как удар молнии. Базиль уже два года как женат, но предпочитает умолчать об этом. На следующий день он навещает ее снова, на сей разу бакалейной лавки ее матери. Пять дней спустя, прежде чем отправиться на Дарданеллы, он просит ее стать его военной крестной. В мирное время Базиль, как человек долго вероятно, не пошел бы на эту маленькую супружескую измену. Да и от Анны не стал бы утаивать правду. Но Капрал, видевший уже столько смертей, похоронивший столько своих товарищей, был совсем не уверен, что вернется из этой турецкой экспедиции. А стало быть, к черту мораль, к черту принципы. Между сражениями Базиль пишет свои военные крестные письма. Они не сохранились, но легко догадаться, какие это были нежные, влюбленные послания, исполненные то надежды, то отчаяния. Но раз отразу все более пламенные от того, что вездесущая смерть непрестанно находилась рядом. Уже там, на фронте у Д'Артанелл, мундир Базиля однажды зацепился за проволочное ограждение. Это спасло его от турецкого штыка, на который в противном случае он бы непременно напоролся. Последнюю минуту, спасенный своим лейтенантом, Базиль чудом выбрался оттуда, из самой настоящей бойни, живым. Не меньшим чудом кажется и то, что он весной 1917 года выжил при большом наступлении на шмен горном хребте, где за неделю недосчитались 271 тысячи человек. К концу войны Базиль пришел в чине лейтенанта, весь в медалях и благодарностях от командования. Но более всего он поражался тому, что все еще жив и более чем когда-либо влюблен в свою военную крестную. Эта любовь охватила его с такой силой, что он развелся с женой и в 1921 году женился на Анне. История базиля не такой уж единичный случай. Его собственная сестра — белый ангел госпиталя Сальпетриер, вышла замуж за одного из раненых, за которыми она ухаживала. Военные и послевоенные годы сплошь и рядом заключались браки между солдатами и их крестными или медицинскими сестрами. Четыре военных года, мучительных, кровавых и трагических, до основания потрясли старый порядок вещей. Как отмечает профессор Гаше, В 1917 году, писавший об этих проблемах с медицинской, статистической и моральной точки зрения, смятение, внесенное в умы войной, несколько поколебало привычные нравственные понятия. Реальные обстоятельства пережитого слишком явно отрицали идеал верности и абсолютной чистоты. Не только флирт стал куда смелее но и увеличилось число адюльтеров в тылу, в том числе с участием возвращающихся с фронта мужчин. «Молодые женщины забросили чепет за мельницу пишет исследователь тыловой повседневности той поры эта популярная поговорка означает что они пустились во все тяжкие. Женатые мужчины и замужние женщины забыли свой долг, но если мораль порой и страдала, зато моральный дух Брал свое. «Двадцатые годы. От все или ничего к более или менее».